Как только Йен привел меня на высшую точку песчаной тропы, продуваемой всеми ветрами, он отпустил мою руку. Он повернулся ко мне. Его синие глаза смотрели неожиданно остро и совершенно утратили юмор. «Где ты была, Мири?» — потребовал он. В его голосе звучал напор. «Я беспокоился. Еще я звонил. Часами». Изучая его лицо, я теперь понимала, Почему улавливалось с его стороны столько странного? Перед Блэком он притворялся, что все в порядке. Не потому что боялся самого Блэка, а потому что злился на меня. Ветер бил по моим щекам и глазам, вынуждая меня отвернуться. Я придержала волосы одной рукой, убирая их за воротник темного пальто. «Ен, прости, правда, я выключила телефон и забыла. Ты знаешь, что я склонна забывать свой телефон». — Я понятия не имела, что ты сегодня возвращаешься домой, так что не ожидала звонка до завтра. По крайней мере, это была часть правды. Она ничуть не смягчила напряжение на лице Йена. — Не играй со мной в игры, Мири! — сказал он. И его голос сделался еще холоднее. — Ник, звонил мне! Я вздохнула, безмолвно поклявшись себе, что убью Никатанака. — Что-то по поводу серийного убийцы который на тебе помешан. Он, похоже, думает, что этот парень его свадебный убийца. Ещё он говорил, что, возможно, его придётся сегодня отпустить. Его голос сделался жёстче, когда он указал в сторону Клифф Хауса ниже у холма. Какого чёрта ты делаешь с клиентом, учитывая это? Ты же понимаешь, что вписываешься в профиль жертвы, да? Что ты тот тип женщины, который предпочитает этот? «Свадебный убийца!» Ник так говорил, будто его подозреваемый. Буквально слюни на тебя пускал. «Ен!» Я вздохнула. «Не ен, мне тот!» Сорвался он. «Я не Ник. Я знаю, когда ты разыгрываешь наивность, потому что думаешь, будто остальные тупы, чтобы распознать притворство. Что вчера произошло в той допросной комнате? Я знаю, что Ник не всем поделился». Я покачала головой. Снова убирая волосы с лица, когда несколько прядей выбились из-под воротника. Поджав губы, я встретилась с ним взглядом. «Ник развел из-за меня просто нелепую паранойю, Йен!» — сказала я. Я ему так и сказала, оба раза, что мы об этом говорили. Тот парень, с которым я беседовала, он играл в игры, это правда. И, возможно, он слегка бурно отреагировал, когда его пришла допрашивать женщина. Но это никак не связано со мной ложь горчила на моем языке, но я изо всех сил не выдавала это лицом и сохраняла скучающий тон честно говоря я все еще не уверена что ник поймал настоящего убийцу он все равно вышвырнул меня с дела разве он тебе не сказал нет ответил ен нахмурившись сильнее я выдержала его взгляд, наблюдая как он изучает мое выражение лица я знала что отчасти Он делает это рефлекторно, но это все равно заставило меня напрячься. В этом заключалась проблема отношений с тем, чья работа постоянно требовала читать микровыражения, тем, кто знал, как прятать свою реакцию. Обычно у меня было меньше причин разводить из этого паранойю. Обычно я ему не врала. Он вздохнул, как раз когда я думала об этом. Извини, что я такой паникер. — Ник вывел меня из равновесия, должен признать, заставил меня волноваться. Вдруг ты лежишь, связанная в каком-нибудь багажнике. — Что, черт побери, он тебе сказал? — спросила я, позволяя услышать свое раздражение. — Слишком много и недостаточно, — ответил Йен. Запустив руку в волосы, он снова резко выдохнул, звуча слегка сердито. Я собирался сесть на 24-часовой рейс, так что не мог даже поговорить с ним. По крайней мере, не мог выслушать всю историю. Полагаю, я мог бы перезвонить ему, как только самолет поднялся в воздух. Но я подумал, раз уж ничего не могу сделать в пути. Он умолк, нахмурившись и взглянув на меня. Я узнал достаточно, чтобы понять, что Ник беспокоился о тебе прошлым вечером. Достаточно беспокоился, чтобы связаться со мной в Бангкоке. «Даже знаешь, что ты будешь в ярости из-за этого!» В ответ на мой сочувственный звук Йен шагнул ближе. Его голос звучал напряженно. «Мири!» «Он говорил так, будто действительно считает, что тебе что-то угрожает!» «Я никогда не слышал от него такого!» «Только не о тебе!» «А вы двое!» «Не раз вели подобные дела!» «Ну, не совсем подобные!» «Сказала я, улыбаясь!» Йен не смягчился. «Он беспокоился настолько, что сказал мне о своем намерении установить за тобой наблюдение, пока они не зачитают этому мальцу права о мире», — сказал он. «Он собирался представить к тебе хвост, если в итоге ему пришлось бы отпустить подозреваемого». Я старалась не выдать свою реакцию на лице. Очевидно, Йен понятия не имел, что Квентин Блэк был тем самым подозреваемым, о котором говорил Ник. «Значит...» Ник не называл ему имя. Все еще изучая мое лицо, Йен вздохнул и отпустил мою руку. «Ладно, возможно, я отреагировал слишком остро, когда не сумел с тобой связаться», сказал он, проводя пальцами по своим песочно-светлым и теперь взъерошенным волосам. Его густые обычно почти безупречные волосы так и остались торчать, когда он оставил их в покое. Возможно, потому что после полета Ему не удалось принять душ. «Прости, Мири», — сказал он. «Если честно, я немного запаниковал, когда не застал тебя в твоей квартире. Я отследил твой телефон. Я готов был уже звонить Нику, когда увидел тебя за тем столиком. До этого я колебался лишь потому, что знал. Ты убьешь меня, если окажется, что ты просто пошла выпить с Лесси». «Ты отследил мой телефон?» — с неверием переспросила я он сконфуженно кивнул да он наградил меня слегка оправдывающимся взглядом это было в первый раз в мире клянусь я боялся за твою жизнь решив не заострять на этом внимание я подошла к нему ближе поглаживая его руку через куртку мне так жаль сказала я действительно имея это в виду ты должно быть совсем вымотался ен издал тихий смешок так и есть «Эти проклятые переговоры прошли тяжело, в Бангкоке я имею в виду. Совершенно зверские!» Он взглянул на меня, слабо улыбаясь. «Так тебе действительно? Нужно быть с этим сыщиком сегодня? Я надеялся на массаж ног и немного вина. Может, много вина, вместе с массажем других частей тела». Я издала тихий смешок, подходя ближе, чтобы очутиться между его руками. Когда он обнял меня Я погладила его по спине через рубашку. «Ты все еще злишься, что я слишком далеко зашел?» — спросил Йен. Я покачала головой, крепче зарываясь в его объятия. «Уверена?» «Уверена, но спроси меня завтра». Я помедлила. «Ты заходил домой?» «Ровно настолько, чтобы забросить чемоданы», — сказал Йен, снова вздыхая. «И закончить геолокацию телефона своей невесты». Вопреки его смущению, я почувствовала, как он расслабляется, и продолжала массировать его поясницу пальцами. Он снова посмотрел на меня. Я правда пытался сначала позвонить, прежде чем прибег к шпионскому ПО. По меньшей мере, десять раз ты можешь найти несколько паникующих голосовых сообщений от меня, если вообще потрудишься еще раз включить телефон. Я кивнула, ощущая очередную волну чувства вины и прикусывая губу, я почувствовала, что тоже колеблюсь, гадая, стоит ли мне сказать ену кто такой Блэк и чем я занималась весь день. Раньше я никогда не утаивала от него ничего значимого. Он крепче обнял меня рукой, пока я все еще думала, и прижимал меня к своему боку. — Этот твой новый клиент! — фыркнул ен когда я тоже покрепче обвела его талию под длинным пальто. Он недостаточно уродлив для того что я сейчас чувствую милое я издала смешок легонько хлопая его по груди это ревность серьезно потому что может мне стоит вытащить телефон и записать это ибо наверное это впервые я могу не шуточно забеспокоиться если ты вообще потрудишься включить телефон проворчал он я крепче обняла его прижимаясь лицом к его груди И вновь я попыталась решить, стоит ли сказать ему, с кем он только что встретился в клифф -хаусе. Я знала, что в конце концов он узнает, теперь это неизбежно. В конце концов он услышит имя Блэка от Ника или из новостей. И поскольку у Йена практически фотографическая память на имена и лица, он сложит дважды два. Частью его работы было запоминать людей, он не раз говорил мне об этом. Я более или менее была такой же, но по иным причинам. И все же внимание Йена к деталям порой меня изумляло. Но я знала, что все равно избегаю этого. Проблема в том, что если я скажу Йену, кто такой Блэк, он первым делом позвонит Нику. Вторым делом он примет сорвать и метать из-за того, что я подвергла себе риску. И я определенно никуда не отправлюсь с Блэком сегодня вечером». Я также уловила двойной смысл того, что Блэк сказал ен Он действительно думал, что убийца может покинуть город. Возможно, он даже думал, что это может оказаться нашим последним шансом его поймать. А значит, если Блэк прав, и убийца действительно экстрасенс, то есть такой экстрасенс, как сам Блэк, тогда, возможно, он уйдет безнаказанным. Даже если я... Скажу ник вести наблюдение за музеем почетного легиона. Копы не сумеют поймать такого убийцу без помощи кого-то вроде Блэка. И могла ли я действительно оправдать то, что делала весь день? Сама история была более-менее связной, в плане того, что я неожиданно застала Блэка дома, собираясь всего лишь проверить его бизнес. Но это никак не объясняло мои мотивы или то, почему я пошла с Блэком, когда Ник недвусмысленно сказал мне держаться от него подальше. Кроме того, я знала Йена. Я знала, насколько безумно все это могло прозвучать для такого гиперрационального человека, как Йен, даже в отрезе от его манер разведчика. Для Ника и его полицейского мозга это прозвучит не просто безумно, это покажется соучастием. Я на 90% была уверена, что Ник просто арестует меня. Возможно, за препятствие правосудию. Он определенно думал, что я вру ему о своем предыдущем знакомстве с Блэком и природе наших отношений. А может, он уже уверен в этом? Подумав об этом, я снова вздохнула. Ник уже так считал. Я обманывала себя, если думала иначе. Так что на самом деле проблема была в Йене. В любом случае, я рисковала. Простит ли меня ен за ложь о том, кем был Блэк? Учитывая, что я никогда не говорила с Еном о своей экстрасенсорной стороне, это может стать сложной ситуацией, которая еще долго будет влиять на наши отношения. Когда я подумала о конце всего этого, я ощутила еще более сильную боль в глубине груди. Еще более крупный вопрос, которого я избегала, я избегала его месяцами еще до того, как услышала имя Квентина Блэка, а именно, справедливо ли позволить Йену жениться на мне и не сказать ему, какой ненормальной на самом деле была его будущая жена? Каким-то образом встреча с Блэком заставила меня опять сомневаться в своем решении молчать на эту тему. Возможно, это не такая маленькая часть меня, как мне хотелось бы думать. Возможно, это действительно нечестно не говорить об этом Йену пока мы не заключим брак по-настоящему. Теперь, когда Йен видел меня с Блэком, мне придется решить, что я скажу ему, когда попадусь, а это определенно случится. Лишь вопрос времени. Однако часть меня все равно хотела оттянуть этот момент, по крайней мере, пока мы не поймаем свадебного убийцу. Вспомнив все, что сказал мне Блэк, мое желание не говорить ничего Йену, Лишь усилилась, я никогда не встречала никого из мне подобных. Несколько психов, которые приписывали себе экстрасенсорные способности. Конечно, несколько людей, которые могли немного прочесть, вроде той женщины, которая мельком увидела, чем я являюсь за своим щитом. Но никого такого, как Блэк, даже близко никого такого. Часть меня просто не хотела это упускать. Я также поймала себя на мысли, что как бы все ни обернулось, это определенно направит меня в ту или иную сторону, поможет решить, сколько рассказать Йену о том, кем и чем я на самом деле являюсь. — Так что? — спросил ен бережно встряхнув меня. — Ты можешь от этого отделаться? Заявить о срочных делах с женихом и перенести? Можешь назвать меня мудаком, если и поможет? Заявить, что я требовательный? Приставучий козел, который ревнует, что ты проводишь время с другим мужчиной. Первую ночь его возвращения в город за две недели. Это непременно поможет продемонстрировать мою надежность потенциальному работодателю, сказала я, смеясь и насмешливо хмурясь. Ты же знаешь, что я шучу, сказал Йен уже мягче, крепче обнимая меня. Однако я серьезно, насчет перенести, есть какой-то шанс от этого отделаться. Только на сегодняшний вечер. ен был одним из самых умных людей, что я знала. Возможно, именно поэтому обычно мне не хватало глупости ему врать. Как будто услышав меня, он снова выдохнул. Ты не можешь, да? Я приняла решение раньше, чем это осознала. Я покачала головой. Не могу этого сделать, прости. ен нахмурился, но я не увидела удивления в его глазах. — Ага, я так и понял, судя по его словам. Хотя попытка не пытка. Я тоже слегка встряхнула его, все еще обнимаясь за талию. — В любом случае, тебе нужно поспать. Иди домой, прими ванну и вались в кровать. Я помедлила, с улыбкой поднимая на него взгляд. Я приду утром с бубликом и кофе. Потом могу сделать тебе это этот... Э -э -м -м, массаж, когда мы оба будем в настроении для этого. Йен широко улыбнулся, отчего его ямочка на подбородке стала заметной, а я снова ощутила чувство вины. — Ладно, — сказал он, театрально вздыхая и отпуская меня. — Что ж, полагаю, мне лучше уйти. Твой мистер Квентин Блэк решит, что я тебя украл, и я действительно вот-вот рухну. — Еще ты немножко воняешь, — проинформировала я его. Йен рассмеялся пихнув меня в плечо, пока мы спускались по тропе к тротуару. Когда я пошла рядом с ним, вдоль припаркованных машин, он поймал меня за руки, привлекая к себе. Прежде чем я успела заговорить, он стиснул меня в объятиях, крепко целуя в губы. У него был вкус виски и чеснока, что меня не волновало, но слегка шокировало перед тем, как я отдалась поцелую, обвив рукой его шею и целуя в ответ. «Ен!» Крепко прижал меня к себе и поцеловал во второй раз. Остановившись, он прислонился своим лбом к моему. «Я действительно скучал по тебе, Мири!» Пробормотал он. Я закрыла глаза, потерлась носом об его лицо и, ощущая густое давление вины, «Я тоже по тебе скучала, а теперь иди и поспи, чтобы завтра я могла показать тебе, как я скучала. «Почему у меня такое чувство?» — Вот и меня выгоняют, — спросил Йен с улыбкой. — Потому что так и есть, — парировала я, улыбаясь и отпуская его. Я шлепнула его ладонью по заднице. — А теперь иди, ты меня отвлекаешь. Этот парень хорошо платит. — Слушаюсь, мэм.